Глава восьмая Заразившись беспокойной торопливостью подруги, я поспешно прыгнул к алтарю, поднял руки и медленно опустил на его грань одновременно с нею. Туман под пальцами расступился, и в подушечке пальцев уперся горячий гладкий камень. Жар тут же сменился холодом, а полоска маны начала быстро сокращаться. Шаги богини тут же ускорились, и через несколько секунд из центра плиты ударил туманный гейзер, который тут же схлынул, оставив величественную фигуру, вознесшуюся под потолок святилища. По одежде богини промчались разноцветные огни, и я с удивлением понял, что она она облачена в какой-то вариант тяжелого тканного доспеха гномов. Каменные пластины чистой бирюзы, нефрита и опала составлены сложным узором, да еще в них вмонтированы драгоценные камни, складывающиеся в какие-то сияющие знаки. Богиня застыла, сомкнув ладони в молитвенном жесте, а теневые руки за спиной, медленно извиваясь, сложили едва различимые пальцы в танцевальные индийские мудры. Еще миг и доспех, который я едва успел соскриншотить, скрыла белоснежное накидка, в которой я с удивлением узнал последнюю модель асбестового катарди. Разве что материал был, судя по белизне, стопроцентного качества, которого мы пока добиться не могли. В голове зароились крафтовые мысли, перемежающиеся предположениями о использовании лаверной божественных баллов, что мы ей сливали. Но обдумать их не удалось. Богиня улыбнулась, сверкнув зубами и грохочущим мощным, но мелодичным голосом произнесла «Вы пришли на зов, дети мои!» «Я прикусил язык, чуть не ляпнув насчет зашкаливающего пафоса, а потом сдержал рвущийся комментарий «Всегда пожалуйста». И это всего за три секунды, во время которых сияющая фигура божественной проекции рассматривала нас из-под приспущенных век. Видно, подобная несвойственная мне сдержанность была правильной, поскольку тут же прилетели плюс пять репутации Славерной. Впрочем, увиденная богиню, похоже, удручила, поскольку улыбка поблекла, а могучая фигура, колыхнула грудью от тяжелого вздоха. Кассиди же озвучила вопрос, который занимал и меня. «Зачем ты призвала нас с Горном, Лаверна? Мы можем чем-то помочь? Что-то случилось?» Богиня плавно подняла и опустила руки, уменьшаясь до человеческого размера. Голос стал тише, превратившись в обычное глубокое контральто взрослой женщины, в котором прозвучали нотки усталости. «Я надеялась, что можете, но пока нет. Не могу послать вас на верную смерть. Вы пока еще совсем маленькие». Кассиди обиженно всплеснула руками, и чтобы не дать ей запороть переговоры, я поспешно, но деловито вставил. «Скажи, Лаверна, ты оцениваешь нас по уровню или по уровню плюс сила Реала? Ведь на нас сейчас висят серьезные бонусы тренировок. Кроме того, мы можем усилиться заклинаниями и зельями». Богиня поморщилась. «Увы, для задания, которые я хотела дать, со всеми возможными вашими бонусами это слишком опасно». «А ты учитываешь факт нашего бессмертия, что, погибнув, мы возрождаемся?» Настойчиво выпросила Кассиди, передумав обижаться. Богиня кивнула. «Да, и это. Вы смелые гномы, но я не могу просить вас бесполезно жертвовать собою». Мы переглянулись, и девушка пожала плечами, давая понять, что полностью отдает инициативу в переговорах мне, поскольку ей ничего пока в голову не приходит. Я откашлялся и произнес. «Хорошо, мы слабы. Допустим, твоя оценка безупречна. Но, может быть, ты хотя бы приподнимешь покров тайны? Обрисуешь в общих чертах задачу, чтобы мы хотя бы знали, в каком направлении развиваться. Мы можем же, как ты знаешь, распределить свою силу реала иначе, чем сейчас. Если нам нужно пройти сквозь огонь, мы можем поднять жаростойкость, заменив ею ловкость, мудрость и интеллект, на которые сделан упор сейчас. Если нам предстоит пройти сквозь лед, поднимем устойчивость к холоду». И так далее. Богиня вновь окинула нас пронзительным рентгеновским взглядом. «Я учла и это. Но да, пожалуй, расскажу суть этой тайной миссии, которую могу поручить лишь вам двоим». Богиня помедлила и прикусила губу, переведя взгляд на Кассиди, словно не решаясь начать. Наконец потупилась и дрогнувшим голосом пробормотала. «Мне трудно об этом говорить, но я снимаю обещание горно не рассказывать о том, что случилось в те давние годы». Я сделал успокаивающий жест. «Кассиди не будет тебя винить, как и я, и все воспримет правильно». Заметив, как глаза богини наполняются слезами, проворчал. «Ну не отвлекайся ты этими делами давно минувших лет. Есть ситуация, есть решение». Ладно, в двух словах, Кассиди. Лаверна в древние времена украла у ручного дракона Гефеста волкана." Безделушка гребень. Безделушка крутая, дает способность телепортироваться и маскироваться, так что даже боги не замечают. Наозорничалась в сласть, но тут демоны полезли. Она же сама болталась в это время где-то очень далеко. В общем, дракон оказался не сторожем злато, дремлющим в сокровищнице, а мощным союзником Гефеста, по совместительству держателем всей гномии магии. Во время противостояния с демонами он летал окутанной кучей драгоценностей, которые, по сути, являлись всевозможными боевыми предметами защиты и нападение. Получалось неплохо. Гномы успешно защищали Росланд от прорыва. Но вот в одном из сражений дракон напоролся на заклинание демонов, от которого можно было уходить лишь быстрыми телепортами. Иллюзия гребня, которую Лаверна оставила взамен настоящего, не сработала, и дракону сразу пришлось очень туго. Демоны поняли, как его завалить, ну и завалили. Магия у гномов в тот день пропала напрочь. Соответственно, все стало совсем плохо. Однако все эти штуковины сокровищницы, которые использовали Волкан. Заодно являлись его живыми частями, хоть и каменными. В этом был минус, невозможности их дублировать. Однако узнав об этом, я предположил, что раз гребень, который так и остался у Лаверны, продолжает работать, то и сам дракон жив. Богиня, очевидно, отправилась на его поиски и... похоже, нашла, да? Лаверна на протяжении всей речи молчала, хотя время от времени кривилась от слишком популярного пересказа ее трагедии. Однако я специально говорил деловито и отстраненно. Эмоции в таких переговорах не нужны. Перевод с эмоционального на рациональный уровень необходим, если, конечно, хочешь получить полную информацию, без ахов, вздохов и недомолвок, сопровождаемых рыданиями и подачей кружевных платков для промокания глаз, а то и сморкания в них. К счастью, этот серьезный неигровой персонаж вполне укладывался в схему таких реакций. Лаверна за время моего повествования то и дело посматривала на свою жрицу. Но Кассиди не начала кричать и проклинать ее в стиле «Как ты могла?» и «Ах, ты нехорошее существо!» Ну или типа того, уж не знаю, что она себе напридумывала за сотни лет самоедства. А спокойно наблюдала. Стоп гномка встряхнула волосами и запрыгнула на постамент, прильнув к этому инфернальному существу как ребенок. Потом мягко взяла ладонь богини, потрясенно взирающей с высоты человеческого роста в свои, и потерлась о нее щекой. Сказала удивительно мягким успокаивающим тоном. «Все хорошо, великая, мы с тобой. Подгорный народ никогда тебя не бросит больше и не оставит». Подпрыгивающие по стенам светильники-одуванчики вспыхнули ярким светом. В стенах светилища вдруг проявились, как толстые вены, какие-то узловатые канаты. Они надулись и лопнули, после чего шипящим свистом стекли пузырящимися лепешками на пол. Над головой лаверны возникла отвратительная физиономия безглазого демона. Обросшая короткими мерзкими хоботами, она разинула пасть, полную зубов, из которой раздался хриплый клекот, переходящий в хрип — словно демону перерезали глотку. Через пару секунд голова дернулась и развеялась красным дымом. Богиня, защитным жестом прижавшая в тот миг Кассиди, выпрямилась, погладила обалдевшую девушку по пышной шевелюре и прошептала «Спасибо». Я же сунул кирку, что словно сама собой прыгнула мне в руки обратно за пояс, смущенно прокашлялся и принял сползшую с постамента без сил подругу в объятия. Она порывалась что-то сказать. Судя по тому, как свела глаза, ей посыпались сообщения системы. Но я обнял ее крепче и кивнул на лаверну, намекая, что мы не закончили. А вслух проворчал. Как разнообразно-то эти чертовы демоны, оказываются работают. Опутали всяко-разно даже божеств, не прямо, так косвенно. А богиня, похоже, наконец избавилась от многолетних страхов, которые постоянно пили ее силы, превращая могучее существо в нерешительную, боящуюся даже собственных шагов тень себя настоящей. Она провела ладонью по волосам, которые вдруг стали пышнее, а на виске сплелись в короткую косичку. Богиня словно помолодела, а на лице... Не, ну реально, косметика, что ли, появилась? Точно! Кассиди шевельнула губами, но все же сдержала неуместный вопрос. А Лаверна заговорила. После слов Горна о том, что вулкан, возможно, жив, я обратила внимание на то, как происходят грибневые прыжки. Для перемещения тратится мана, и раньше я не смотрела, что количество ее уходило разное. Немного, но отличалось. На этот раз целенаправленно начала делать прыжки на одинаковые расстояния. Раз за разом. И постепенно смещалась в том направлении, где они выходили эффективнее. Так, наконец, добралась до района с наилучшими показателями. Однако все оказалось не столь просто. Меня остановила изначальная магия, древний ее источник, откуда вышло большинство старых богов. Поскольку богиня замолчала, призадумавшись, я задал осторожный вопрос. «И, Лаверна, чем же он отличается-то от обычных-то магий?» Она слаба, однако хаотична. Слаба относительно магии богов, которые специализировались тысячелетия за тысячелетием, творя собственные. Но дорога туда божественным сущностям закрыта. Чем магическая суть существа рослан сильнее, тем труднее туда проникнуть. И труднее ориентироваться, как орлу под водой, как акуле на земле, как оленю в тучах. «Магия хаоса?» — пробормотал я но богиня покачала головой. «Магии хаоса не существует. Это именно изначальная древняя сила, из которой ковались все современные магии. Я побывала на краю и определила направление. Но что там дальше, не вижу. Могу лишь предположить. Вулкан, если ты прав, где-то там». Я потёр руки и бодро произнёс. «Ну и отлично! Мы с Кассиди существа не магические ни разу, а вполне себе такие мясные. Заклинания же не считаются, верно?» Богиня покачала головой. «Заклинания там могут работать странно, но я отнюдь не просто так не хочу вас туда пускать. Уже на окраинах обитают могучие существа, а уж вглубь наверняка еще мощнее». «Или наоборот, самые сильные как бы охраняют границы, а если их пройти, пойдут мелкие и слабые», — Вернула Кассиди. Лаверна задумчиво кивнула. «Да, такое бывает. Редко, но возможно. Я почувствовал слабину и надавил. А это значит, попробовать мы все-таки можем». Минут через пятнадцать игры словами, переговоры закончились. Лаверна удалилась, а я рассматривал в интерфейсе полученный артефакт. Гребень Волкана. Квестовый предмет. Использование невозможно. Потеря невозможно. Возвращение квестодателю допустимо. На карте в зоне тумана войны появилась красная дуга, за которой однозначно висели три знака вопроса. И от озадаченного разглядывания их меня отвлек голос Кассиди. Горн, ну и зачем ты этими переговорными штучками своими вытянул из бедной богини задание? Не просто задание, а и артефакт этот, будь он не ладен, Задание все равно неактивно. Включиться лишь по достижении непонятно какого уровня или силы. А вот Лаверне придется обходиться без телепорта все это время. Ты подумал, что она тоже может, как и некогда этот гномий дракон, попасть в ловушку демонов? Я вздохнул, погладив бороду. Ну, вернуть же можно, если что. И мы не знаем, может там пары уровней не хватает всего, чтобы нам это стало по силам. Чего заранее это заморачиваться? Меня больше беспокоит повышенная таинственность. Судя по описанию, расшарить задание другим игрокам нельзя. Там однозначный запрет привлекать соратников. Так что действовать придется только вдвоем. Девушка вздернула нос и сказала. «Даже если бы и можно было, ты рискнешь позвать с собой наших местных, громадара, Ургалу, они же смертны». Я нахмурился и буркнул. «Ну, значит, сами попробуем. Как-нибудь. Опыта отвалят аж по четыреста тысяч. Ну и классическое в Росланд условие подобных непонятных квестов — награда, наказание — не останавливает, поскольку если не тупить, будет наградой. Ну а я Вздюжу пару десятков смертей, а потом, глядишь, и привыкну». «Горн, даже и не думай идти в одиночку». «Да я не... Эм, оговорился, да? Но тебе же все равно зачтется. Может...» «Нет, только вместе».